Прохор Годяев. «Зачем он так?» — сказал Павлик с обидой Лёше Бешеному. «Чтобы унизить меня перед всеми специально, да?» «Да нет, жадовин человек разумный», — задумался Лёша. «Давно надо было его к делу привлечь. А ты и вправду мира не знаешь. Окорачивать тебя нужно. Ты заходи ко мне, потолкуем. Я тебе книгу одну дам почитать. «Остров сокровищ» называется. Слыхал? Ещё в пятом классе прочёл, оскорбился Павлик. «Нет, брат, это ты не ту читал есть и другая. Только ты ее из обложки не доставай, не показывай никому, и читай тихонечко, но скоренько». С Лёшей Павлику было страшно и интересно одновременно. Он рассказывал про свою жизнь и, среди прочего, предсказал, что ни на какую картошку студенты скоро ездить не будут, потому что и колхозы, и совхозы загнутся, работать в них некому будет, и наступит повсюду голод. Да и вообще плохо все у нас, Пашка. Очень плохо. Огромная страна всю Европу питала. А теперь прокормить себя не может. Хлеб в Америке закупаем. Да все русские мужики от того в гробах ворочаются и нынешним покоя не дают. Он отрезал домашние колбасы, выпил водки, закусил соленым рыжиком и насупился. Это тут еще, под Москвой ничего. А отъедешь километров за 100, там такого повидаешь. Половина деревень брошенная стоит, как будто война не кончилась. Молодые бегут, остаются старики да самые негодные. Работать перестали, пьют поголовно. Техники нагнали, а она не работает. Запчастей нет, горючего нет. Хлеб из города в деревню возим. А если нам завтра бойкот объявят, как с Олимпиадой? А? Нам что, с голоду тогда всем подыхать? Мы же повязаны ими целиком. И бомбить не надо. Сами приползём на коленях со всеми нашими пушками и кускиными матерями. Подайте нам хлебушка, пожалеете? Купите нам маслица. У нас детишкам кушать нечего. Ну чё молчишь? Возражай? Пить будешь? Ну и дурак, уважаю. Раньше, — опрокинул он рюмку, — у всех почти в деревне были коровы. Потом при Никите своих коров держать запретили. Господи, сколько слез тогда пролили, ночами в лес ходили косить, убивались. Но ведь не протестовали же, загорелись у бригадира глаза и сжались кулаки. И в двадцать девятом, когда Сталин колхозы стал делать, не взяли вилы, а надо было, Пашка, брать. Я отца своего сколько раз пытал. «Как же так, батя, получилось, что вы коммунякам за просто так землю отдали, скотину отдали, коней, мельницы, амбары, церкви, все отдали, что ваши отцы и деды своим трудом нажили? Вас же, мужиков, по всей стране сто миллионов было, а краснопузых в раз меньше, и они вас как скотину безмозглую в стойло погнали? Да как же вы, батя, могли? Да ежели бы вы захотели, вы их скинули бы к чертям и жизнь по своему разумению устроили» и не надо было бы никаких городских лентяев сюда пригонять. А он? А он что, молчит? А потом говорит, глупый ты, Алёха, и ни хрена не понимаешь. А что тут понимать? Струсь ли они? Вот и весь сказ. Павлик коллективизацию себе по-другому представлял, но не в этом было дело, а в том, что хотелось ему спросить Лёшу Бешеного, что же ты тогда в совхозе работаешь, зачем начальником стал и в партию вступил, если у тебя в душе такие настроения. Но постеснялся вопрос задать, потому что получилось бы тогда, что он упрекает бригадира, как сыроед упрекал Бадуэна, почему дед от из комсомола не выходит и на лекции по истории КПСС бегает. А теперь чего кулаками махать, точно разгадав нехитрую пашину мысль, мол, хозяин. Раньше надо было. Теперь со всех сторон обложили. Да и народ не тот парень стал. Испоганился. Обленились все. Теперь уже сами ничего и не могут и не хотят. Он смотри, когда Никитку отстранили и опять разрешили коров держать, думаешь, все бросились буренками обзаводиться? Да никто почти. В лучшем случае коз до свиней завели, а скоро и тех не будет. Трудиться-то кому охота? Начальнички наши головы в песок попрятали и видеть вокруг себя ничего не хотят. За заборами жируют. Ни одного живого слова от них не услышишь. Народ на карачки опустился. Живем химерами какими-то. В Афган зачем-то влезли. Мало нам своих забот. Сейчас еще в Польшу, не дай бог, сунемся. Павлик удивился. Получалось так, что и высоколобые структуралисты, и деревенский мужик об одном и том же толковали. Дядь Леш, а ты советский человек? Спросил, не помилуя, флоп. Бешеный налил еще самогону. Я, Пашка, мажайский человек. На своей земле живу, в своем доме, своей семьей. Семья у меня большая. Но случись что я с голоду не помру. И дети мои по миру не пойдут. У меня огород, хозяйство своё. И мой дом для меня важнее всего на свете. И поэтому ты воруешь?» Хотел спросить задавший, мучивший его вопрос Павлик, но так и не решился и спросил не прямо. «То есть тебе твоё личное главнее, чем наш СССР?» «Главнее?» «Я тебе так скажу», — усмехнулся догадливый Лёша. «Вы вот там всё думаете, что я сплю и вижу, как бы студентов работы подольше загрузить. А я знаешь больше чего, чего хочу? чтобы мороз ударил хороший?» Вся картошка померзла, и вас бы по домам скорее распустили. Ну чё уставился? Я свой урожай давно собрал. А если все так будут, спросил Павлик с дрожью в голосе, если всем своё будет дороже общего, а вот тогда и будет, Пашка, хорошо. Потому что тогда начнут договариваться друг с другом, и дом станем не сверху, а снизу строить. А мужики, спросил Павлик с надеждой, мужики они за советскую власть, если без коммунистов, проворчал Лёша Бешеный. А только помяни меня, долго это не протянется. Отцы наши на страхе и энтузиазме жили. Обиды позабыли и вкалывали. Мы по привычке дурной работаем. А вас-то уж не заставишь за идею пахать. Только если таких дурачков, как ты, поискать. Мне один человек говорил, сказал, не помилуя Фугрюма, что извне нас победить невозможно, потому что сильна наша армия, а вот изнутри разложить постараются. И не старшее поколение, которое войну и голод видало, а молодых. И главная их задача перессорить отцов и детей. Но неужели дядь Лёша, они все правы, и конец СССРу придёт? Ну, я на это не надеюсь, усмехнулся бригадир. Рюриковичей сколько лет правили? Шестьсот. Романовы триста. Стал быть, большевички по всем законам лет сто точно просидят. На мой век хватит. Я другого, Пашка, молодца не понимаю. Вот тебе чего до этого всего? СССР, не СССР? Ты молодой мужик, сильный, здоровый, красивый, успеешь хомут на шею надеть. А пока гуляй, студент. Не могу, сказал Павлик и отвернулся. Это еще почему, удивился Леша. Не Непомилуев не сразу дал ответ. Я много об этом дядя лёш думал. Иногда даже уснуть из-за этих мыслей не мог. Ночами просыпался и думал. В Москву за ответом поехал. В университет поступил. Здесь ребят, которые поумнее спрашивал. У них у всех обиды несерьезные. Одного воспиталки в детском саду гнобили и на третий ярус отправили, а ему на сцену хотелось. Другому книжек особенных не дают читать, как будто ему обычных мало. Третий вообще уехать хочет и злиться от того, что его не пускают. А у меня ведь, дядь Лёш, так получается, что страна моя родители отняла. Сначала маму, потом отца. И если я буду знать, что они напрасно погибли, если всё вокруг гниль, трухая, ничего не осталось, я же сам, дядь Лёш, мстить начну. А это пострашнее всего будет. «Ну ладно тебе мстить», — сказал Лёша Бешеный и хлопнул крайнюю рюмку. «Тоже мне Хамлет нашёлся. У тебя девок сколько было?» Павлик густо покраснел и опустил глаза. «В вашем институте ты как в шоколаде, — поди, — проговорил Лёша Бешеный мечтательно. Я в твои годы ходок был тот ещё. Через женщины жизни чуть не лишился, нос в драке потерял. А всё равно ничего лучшего на свете нету. Ты с баб начни, — добавил он прозорливо, — а там и девки к тебе потянутся». И не ищи, Пашка, гордых и красивых. Добрых ищи, изговорчивых». Павлик смущенный ушел от Леши и после этого разговора перестал к нему часто ходить. И бригадир все понял, не обижался, посмеивался только. Не помилуя, вклял себя, представлял, как Леша рассказал об их разговоре парням, как те ржут, и каждый раз, когда издалека видел, как говорят между собой Леша с Бадуэном, думал, что говорят о нем, и страдал. «Почему у всех так просто, а у меня так сложно?» Павлик почернел, усох, как молодой послушник, днем яростно собирал картошку, точно стремился за полдня отработать всю смену, а после обеда, когда бригада была еще в поле, шел в зеленый домик и читал книгу, которую дал ему Лёша Бешеный. Павлик ее настоящее название раньше слышал и про ее автора слышал тоже. Знал, что это самый главный враг всего СССР. И знал, что книга — это самое, что ни на есть вражеское. Но врага надо знать в лицо. И он читал. Возненавидел с первых страниц, но читал. Хотел бросить и изорвать, но не мог остановиться. Возмущался, сжимал кулаки, злился и не мог с собой ничего поделать. Она не столько открывала ему глаза, сколько заполняла лакуны и отвечала на неотвеченные вопросы. Потому что Непомилуев был родом из тех мест и видел в тайге колючую проволоку брошенных лагерей и недостроенную железную дорогу, которую из Абдорска на восток тянули потому что помнил, как замолкали передистов, когда шли мимо поросших травой и сорных лесом развалин. Потому что не забыл разговоры, которые в городе разговаривали, про то, как из чего пятисотый начинался и кто его строил. И все это было похоже на страшную семейную историю, которую от посторонних скрывали, да и промеж собой не обсуждали, как не обсуждают самоубийство или какой другой страшный родовой грех либо беду близкого человека, а история-то была. И что тронуло Павлика в этой книге больше всего, не было в ней злорадства, не было издевки, насмешки. Ярость была, боль, возмущение, горечь, но это чувства правильные. Их Павлик понимал, а лжи и сам терпеть не мог. Мне рассказывали, сказал Леша Бешеный, когда Павлик вернул ему остров сокровищ, что когда судили моего продавца из Букинистического, была там одна женщина. Она случайно прочла, не хотела читать, но прочитала. И вот ее вызывают на суд свидетельницей. И она уверенно так говорит, что это все клевета на советский строй и извращение исторической правды. И нет бы судьи на этом месте остановиться и ее отпустить, но он все-таки спросил, а почему вы думаете, что это клевета? А она говорит, потому что если это правда, то жить с ней невозможно. Но ты, ж, дядя Леша, живешь? Живу. И тебе наказываю. Ты вот, давеча Пашка, меня воровством укорял, промолвил Леша насмешливо. Ну что глаза-то отводишь? А я тебе так скажу. При Сталине ведь столько не воровали, как сейчас. И работали больше. А теперь ответь мне, студент, только честно ответь. Согласился бы ты, чтобы батька усатый вернулся. По-другому-то никак. Либо срок за срезанные колоски, либо воровство сверху донизу. Нету, Павел Батькович, в России середины. Так вот он зачем мне эту книгу дал, подумал Павлик, шагая от Лёши Бешеного к зелёному домику, чтобы себя передо мной оправдать. Эх, Лёша, Лёша, хитрый ты мужик и лукавый. Нашел себе отмазку. — А почему это наш малыш озабоченный ходит? — спросил Бадуэн. Он к его с каждым днем все внимательнее и насмешливее относился. Но Павлик не догадывался, что эта насмешка из уважения слеплена и признания его силы. — А это он архипелаг прочел, — ответил Бакренок. Павлик с недовольством посмотрел на Бакренка Женю. Углядел-таки. А еще друг называется. — Ого! Нашего малыша совратили? — Скажите, пожалуйста. — Ну и что же он молодой человек? «Впечатлены? Карту со стены. Прямо сейчас снимать будем?» «Нет», — сказал Павлик, — «карта здесь ни при чем. «Как же так ни при чем, когда она лагерями испещрена и нигде на ней воли нет?» «Всё равно», — повторил Павлику прямо, — «карту не отдам. География не виновата». «А кто же виноват? История? Литература?» Но Павлик уже замолчал, закрылся, как раковина, и ничем нельзя было его раскрыть, разве только взрезать ножом. Но если бы все-таки он собрался что-то Бодуэну сказать, то получилось бы у него примерно так. Ты вот, Гриша, читал все это и находил подтверждение своим мыслям. Валить отсюда надо, потому что никогда не было и не будет ничего хорошего на этой земле. Ты как бы уже извне читал оттуда, а я изнутри, потому что мне валить некуда и незачем. Но ведь и он написал тоже изнутри. Сначала для меня, который здесь будет жить, а уже потом для тебя, который уедет. Вот в чем вся штука-то, и между нами разница». И Будуэн, похоже, это уловил. Не согласился, но на право по-своему думать признал. «Интересный ты все-таки павленок тип». Очистил он уважение от насмешки, только по-прежнему занятый подростковыми обидами Павлик эту очистку не разглядел. «Хотел бы я на тебя посмотреть лет через двадцать. Что из тебя получится?» «И сдается мне, сделаешь ты непомилующе великую карьеру. Будешь огромадный начальник с кабинетом, с пердачем до да с с вертушками, с секретаршами, а мы у тебя под дверью встанем». «Размечтался?» — хмыкнул сыроед. «До тебя до его дверей никто не допустит. Под окном будешь жалобно петь, пока Мельтона не прогонят. Павел, как тебе по-бачке? А помните, Анастасина? А не забыли, как мы с вами картошку собирали, да водку пили?» «Смеетесь вы опять надо мной, нашли себе забаву», — подумал Павлик тоскливо. «Нет, прав был Леша. Высокомерные вы, люди, едкие. Уйду я от вас далеко-далеко». И точно поймав его мысль, заговорил Данила. «А ведь это правда, Паш. Чем больше обещает юность в будущем, тем смешнее она в настоящем». «Ну, зря, что ли, мы в тебя столько инвестируем?» — усмехнулся новый картофельный вождь. «Станешь ты каким-нибудь там членом ЦК, ЦКК?» или вовсе бюро грядущих дней, и помянешь нас добрым словом, и не позволишь никому гнать наше шумное племя. И Павлик опять не мог понять, шутит он или говорит серьезно, но, похоже, Бодуэн и сам этого не знал.